Но все впечатления, уже такие далекие, не находили в борьбе против повседневного их искажения опоры в моей памяти. В течение долгих часов я разговаривал, закусывал, играл с девушками и уже не помнил, что ведь это они, те жестокие и сластолюбивые девы, которые будто на фреске шествовали мимо меня у самого моря. Географы археологи, действительно приводят нас на остров Калипсу, действительно откапывают дворец Миноса. Вот только Калипсу для них обыкновенная женщина, а Минос — царь, в котором нет ничего божественного. Калипсу — нимфа острова Агигия. Она заманила к себе Одиссея и семь лет держала его у себя в плену. Минос — критский царь. Мудрый справедливый правитель, но упорный враг Афин. Греческая мифология. Даже достоинства и недостатки, которые, о чем мы теперь узнаем из истории, были свойственны этим вполне реальным лицам, часто очень отличаются от тех, коими мы наделяем сказочные существа, носившие те же имена. Так рассеялась вся чарующая океаническая мифология, которую я создал в первые дни. Но для нас не совсем безразлично то, что мы хоть изредка проводим время в тесном общении с людьми, которые раньше казались нам недоступными и к которым нас влекло. В отношениях с теми, кто с самого начала был нам неприятен, неизменно присутствует, даже если мы получаем от общения с этими людьми мнимое удовольствие, привкус ненатурального, привкус их недостатков, которые им удалось скрыть. Но в таких отношениях, как мои с Альбертиной и ее подругами, истинное наслаждение, лежавшее в их основе, оставляет после себя запах, которого никакие ухищрения не придадут тепличным плодам, винограду, созревшему не на солнце. Первое время я смотрел на них, как на существа сверхъестественные. но и теперь они все еще незаметно для меня вносили нечто волшебное в банальную сторону наших отношений. Точнее, они предохраняли их от всякой банальности. Моя мечта так страстно желала разгадать смысл, какой то таили в себе их глаза, уже знавшие меня и улыбавшиеся мне, но при первой встрече скрестившие свои взгляды с моими будто лучи из иного мира, Она так щедро и так кропотливо распределяла краски и запахи между телами девушек, лежавших на скале, и без всяких церемоний, протягивавших мне сэндвич или игравших в загадки, что часто днем, как художник, ищущий античного величия в современности и наделяющий женщину, которая обрезает на ноге нокоть благородством юноши с занозой или, подобно Рубинсу, творящей богинь из своих знакомых женщин ради того, чтобы написать картину на мифологический сюжет. Я окидывала взглядом эти прекрасные тела, бронзовые и белые, такого разного сложения, раскинувшиеся вокруг меня на траве, окидывала взглядом, не вычерпывая из них, быть может, всей той заурядности, какую их наполнила повседневность, не напоминая себе сознательно о небесном их происхождении. и вместе с тем чувствовал себя кем-то вроде Геракла или Телемака, затеявшего игру с нимфами. Затем концерты прекратились, настала ненастья. Мои приятельницы уехали из Бальбека, не все сразу, как улетают ласточки, но на одной и той же неделе. Альбертина покинула Бальбек первая, неожиданно, так что ни одна из ее подруг не могла понять ни тогда, ни потом, почему она так внезапно вернулась в Париж, куда ее не призывали ни работы, ни увеселения. Не сказала ни что, ни как и укатила, — ворчала Франсуаза, которой, однако, хотелось, чтобы так же стремительно выкатились и мы. Она считала, что мы нехорошо поступаем по отношению к тем, правда, уже немногочисленным служащим, которых задерживало несколько постояльцев, и по отношению к директору, который зря расходовался. И правда, из отеля, который должен был скоро закрыться, давно уже выехали почти все. Теперь в нем стало уютно. Директор придерживался, однако, другого мнения. Мимо гостиной, где можно было замерзнуть, и у дверей которых уже не стояли на часах грумы, он расхаживал по коридорам, одетый в новый сюртук, по-видимому, только что побывавшую парикмахера, который сделал из его испятого лица смесь, на одну четверть состоявшую из кожи, а на три четверти — из косметики. Всегда в новом галстуке такое щегольство обходится дешевле отопления и содержания персонала.